Звуковые удары шаттла пушечными выстрелами прогремели над горной котловиной. Двигаясь со скоростью, при которой воздух не успевал расходиться перед носом и крыльями эндевера, челнок запустил в колорадском небе двойную ударную волну. Джеймс Холлистер закинул голову вверх, потом обвел взглядом толпу. Котловина представляла собой гигантский естественный амфитеатр, очертаниями напоминавший яйцо. Три километра в поперечнике — и 5 в длину. Соседние холмы были изрезаны каньонами, провалами и оврагами. Общая площадь поверхности, по подсчетам Джеймса, составляла около 40 квадратных километров. Северные и западные склоны, заросшие бурьянами, усеянные камнями, лысые бугры, по большей части пустовали. Но по всему восточному склону, причем к плечу от горизонта до горизонта, выстроились люди, издали, напоминая. «Гигантское стадо бизонов из легенд местных индейцев». Джеймс умел точно определять численность толпы на глаз, но такую прорву людей даже человек с его способностями не смог бы сосчитать. Картина завораживала, вызывая ощущение нереальности. Когда далекий гром Эндэвора расколол ясное голубое небо, холмы ответили нарастающим нервным гулом. «Я их не вижу. Думаешь, у них все в порядке?» Стоящие рядом операторы с камерами, прикрывая глаза от солнца, повернулись к югу. Джеймс занял позицию в широком конце яйца, на притаившемся под сенью горного массива невысоком холме. Шоссе номер 24 выходило из Ливилделла, делая за городом последний поворот и пересекало котловину вдоль ее восточного края, ровной, как стрела чертой. «Место в первом ряду», — пошутил он. Рутра смеялась. По правде говоря, другая точка наблюдения, севернее зона посадки была удобнее. С холма многого не увидишь, разве что хвост. По плану «Индевер» должен был пролететь прямо над головой Джеймса и сесть в 400 метрах. Особо важным лицам, разумеется, не полагалось разгуливать пешком. У подножья холма застыли четыре дюжины автомобилей, военные грузовики и спортивные внедорожники. Рядом небольшая группа VIP наблюдала за происходящим на шоссе. За ними, в свою очередь, наблюдала значительно более многочисленная группа телеоператоров, прибывшая зафиксировать сам факт присутствия высшего начальства. Но да бог с ними. Беда только в том, что Джеймс тоже входил в число особо важных лиц. Майор Эрнандес не разрешил покидать пределы маленького холма. Будь на то его воле, майор не пустил бы Джеймса даже сюда. Но руководитель полета выиграл поединок с начальником службы безопасности двумя-тремя сказанными кому надо фразами. В конце концов, всю местную знать никто не смог бы убедить остаться в такой день в кабинетах. Что ни говори, Эндевр совершает посадку не каждый день. Такое событие считалось историческим даже в год чумы. На возвращение Челнока пришли посмотреть не меньше трёхсот тысяч человек. Пешком. Должно быть, отправились в путь засветло, по холоду. Большая часть полумиллионного населения беженцев обитала в извилистых долинах и на холмах к востоку от города. В сотнях заброшенных шахт и убежищ возведенных из отвальных пород и строительного мусора. Автомобилей ни у кого не было, а ближайший лагерь находился в шести с лишним километрах по прямой. Но это если лететь. Джеймс переминался с ноги на ногу, словно поддерживая в равновесии, грозившую сползти с лица блуждающую улыбку. Он ни капли не сомневался. Рут постоянно проявляла недовольство, не потому что, по ее выражению, полетев за лавровым венком на голову, получила веником позаду, а потому что ее крикливое умничание было всего лишь способом борьбы со стрессом. Полезный приемчик. Они сдружились. Джеймс нередко поглаживал переговорную тангенту во время сеансов связи и теперь испытывал некоторое смущение, как будто, встретившись с ним лицом к лицу, Рут могла узнать об этом и неправильно истолковать его жест. Ученая сказала, что перевернулась вверх тормашками, в буквальном смысле — когда Джеймс сообщил о решении президентского совета отложить посадку еще на две недели. Вначале предполагалось переждать лишь надвигающиеся из Калифорнии весенние грозы. Джеймс воспользовался отсрочкой, чтобы реализовать некоторые свои идеи. Ему не пришлось вступать в жесткие схватки. Местная власть изобиловала вырванными из привычных кабинетов, дутыми авторитетами, вынужденными ежедневно доказывать собственную нужность. Джеймс в два счета сколотил отряд конгрессменов, настаивающих, чтобы на поддержку героев космоса бросили все наличные ресурсы. При общем возбуждении за возвращение челнока на Землю все начальство одинаково нервничало, опасаясь неудачи. Если что-то пойдет не так, никто не признает свою вину и не пожелает освободить насиженное место. Не беда, дело привычное. Джеймс не видел нужды сообщать Рут, кто именно слепил и запустил в горы огромный ком всеобщих страхов. Ничего с ней не сделается. Посидит, как миленькая, еще немного на орбите. Больше будет шансов вернуться на Землю целой и невредимой. Руководитель полета отдавал себе отчет, что для большинства уцелевших обитателей планеты возвращение эндевра не представляет собой никакой практической пользы. Простые люди вели борьбу за выживание, в то время как начальство было озабочено прямыми угрозами и успехом вылазок за барьер. В свою очередь, Джеймс надеялся, что Рут совершит прорыв, который ускорит создание эффективных АНЧ. Другого шанса вполне вероятно не представится. За время длительной ссылки Рут разработала собственную концепцию всех трех типов пока еще экспериментальных АНЧ, сохранила остроту мысли, не сидела сложа руки и не смогла передать все свои файлы на Землю лишь из-за ограниченности канала связи. Возможно, ее свежий взгляд поможет дать новый толчок зашедшим в тупик исследованиям. Оборудование на борту челнока само по себе бесценно. Наземный, собранный с миру по нитке арсенал, не располагал таким высоким разрешением и возможностями для создания наноэлементов в реальном времени. Толпа опять зашумела. Зажглось освещение. Джеймс бросил взгляд в котловину, любуясь делом своих рук. Мало кому известное в прошлом узкое шоссе Теперь отвечало почти всем требованиям для посадки челнока Шоссе подготовили еще за 6 дней до намеченной даты 27 апреля Не сумея не закончить строительные работы в срок Какой-нибудь позер непременно предложил бы отодвинуть события до дня поминовения погибших А то и до дня независимости 4 июля Ребята из инженерных войск и НАСА выложились по полной Джеймса радовало, что его подопечные сделали так много, имея в своем распоряжении так мало. Первые 55 лет своей жизни он причислял себя к оптимистам, но последний год был небогат на приятные сюрпризы. Рабочие команды проявили лучшие человеческие качества, слаженность и находчивость. Они сняли с трех танков М1 системы целенаведения и смастерили на горе, возвышающейся за его спиной, сносную радиолокационную установку. Чтобы точно вывести челнок на полосу, в воздух подняли самолет «Авакс» с полным экипажем. Армейские саперы расширили шоссе и укрепили сваи железнодорожного проезда под эстакадой. Насыпи надстроили, выровняли и утрамбовали, в основном вручную, чтобы создать площадку для аварийного выкатывания, а также для пожарных машин, машин скорой помощи и высокоточной системы индикации глиссады, ПСИК. Лампы-индикаторы в СИК установили двумя группами. Одну на входе в котловину, другую совсем рядом с холмом, с которого вел наблюдение Джеймс. Каждый комплект состоял из красных и белых сигнальных маячков с генераторами. Их заправили топливом еще час назад. Кто-то правильно рассудил, что держать заправщик на полосе во время посадки — лишний риск. Старированием в СИК наверняка пришлось повозиться. Схема определялась простой математической формулой, но сами лампы были разномастные. Одни с футбольного поля местной школы, другие — с легких самолетов, стоявших на сельском аэродромчике южнее города. Самое главное, чтобы пилот не потерял ориентацию. В СИК служило визуальной подсказкой. Глядя на красные и белые лампы, пилот мог определить, правильно ли он взял угол снижения. Люди на земле сделали все, что смогли. Задержку в который раз вызвала погода. Все ждали приходы зоны высокого давления и ослабления скорости встречного ветра. На этой высоте даже вертолеты чувствовали себя неуверенно. Шаттл при снижении ожидала крайне низкое сопротивление воздуха. Вытянет ли? «Вот чудак», — подумал он, — «раньше надо было дергаться». «Индевер» круто спускался вниз на огромной скорости — Котлован заполнился криками, переходящими в вой. Джеймс вздрогнул, но не отвел взгляда от блестящего корабля. Зрителям казалось, что челнок вот-вот врежется в землю. Он спускался под углом в 19 градусов по глиссаде, в шесть раз более крутой, чем у пассажирских авиалайнеров. Замедляя ход и выравнивая тупой нос параллельно земле, Эндевор упал ниже образованной заснеженными пиками линии горизонта. Космический корабль был великолепен. Теперь он прошлое человечество. Джеймс Джозеф Холлистер, научный работник со стажем, холостяк средних лет, вскинул вверх кулаки и заорал, как школьник, перебравший пиво на вечеринке. Рут поступила бы точно так же. Он кричал за нее и вместе с ней. Эндевер мелькнул над головой, и в мгновение ока оказался ниже холма. Черное брюхо скрылось из виду, подставив взгляду грязно-белый фюзеляж. «Черт, не успел!» Взвыл один из телеоператоров. Пилот знал свое дело на пять. Машина коснулась узкого шоссе точно посередине. Укороченный белый планер Эндевра накрыл полосу, как надутое ветром, бальное платье. Он был шире дорожного полотна и по обе стороны заметно выступал за его границы. Из-под шасси челнока вырвались облачка дыма. Со все еще задранным носом махина качнулась влево на задних посадочных колесах. Джеймс судорожно протянул к ней руки. Но тут же выровнялась. «Но «Ну, же, но!» — приговаривал он. Нос эндевера опустился, и корабль наконец твердо встал на землю. Однако его продолжало сносить к левой обочине. Вырвался наружу, бешено затрепетал серый цветок тормозного парашюта. Челнок выскочил на мост со скоростью 320 км в час. Джеймс все еще пританцовывал на месте. Последние несколько недель он обложился учебниками по авиатехнологии и с уверенностью ораторствовал перед вельможами об углеродных тормозах и рулёжке с помощью носового колеса. Он и себя с самого утра убеждал, что всё будет хорошо, но теперь не мог выговорить ничего, кроме «ну же, ну же». Пилот отвёл стремительную машину от левого края дороги, земляной насыпи и верной гибели. Однако его превосходные рефлексы предрешили судьбу эндевра. Асфальтовое покрытие шоссе было выше бетонной плиты моста на каких-то 4 сантиметра. Следствие производственного три года назад дорожного ремонта. Проводившие работы армейские сапёры не упустили этот зазор из виду. Автомобиль проскакивал его сходу, пассажиры даже не успевали расплескать кофе. Но при огромном весе и скорости шатла любой дефект посадочной полосы становился серьёзной проблемой. Поэтому уступ залили свежей смолой. Спецы из НАСА обнюхали и приняли работу. Экипаж МКС предупредили. Носовое колесо эндевера прошло по залитой смолой полоске чуть наискось. Даже при таком раскладе вероятность аварии была не больше 1,1%. процента. Носовая часть колыхнулась, и в тот же момент налетел порыв ветра, приподнявший шаттл на крыльях. Тяга тормозного парашюта только усилила смещение. На обычной посадочной полосе корабль можно было бы выровнять. Но на шоссе челнок дернулся вправо и разрезал квадратную кабину желтой пожарной машины правым крылом, от которого отсекло кусок в 10 см. Крыша и двери грузовика разлетелись фонтаном разноцветного стекла и пластика. «Эндевер» потерял лишь несколько белых панелей теплоизоляции. Однако от удара нос корабля развернулся еще дальше вправо. «Эндевер» подмял под себя машину скорой помощи, второй пожарный грузовик — и кувыркнулся с откоса.